Глава 23. Итак, что мы имеем? Новое умение – это раз. Кстати, давайте-ка сразу взглянем, что там. Сопротивление ядом позволяет моментально очищать кровь от отравления в любом виде. Чем выше уровень, тем сильнее сопротивление, включая регенерацию и очищение чужой крови посредством переливания. Одну демоницу под личиной феечки, то есть полудемона, да, простите, это два одного пьяного универсального солдата. Это три. Служанку, которая способна создавать свои копии. Это четыре. Наглый антропоморфный жук. Это пять. Мне вообще стоит дальше перечислять. Хм, сомневаюсь. Давайте-ка лучше переместимся в обеденный зал в то самое утро, когда Стелла должна была признаться своей лучшей подружке, что она все время ее обманывала. Ух! «Уже в предвкушении, что же сейчас будет?» Наутро в обеденном зале атмосфера была напряженной. Эмми накрыла на стол, но есть почему-то расхотелось. Стелла сидела как на иголках, то и дело, теребя край своего синего платья. «Я уже догадывался, что сейчас будет. Встречали мы и не такое. Главное, не дать не сорваться. Она у нас, как оказалось, дама импульсивная». Дождавшись, пока мы все соберемся, Стелла глубоко вздохнула и выпалила, словно выстрелила. «Ребят, мне надо вам кое-что сказать». «Ну, началось», — подумал я и приготовился слушать. «Как бы там ни было, ввязываться в женские разборки у меня желания не было никакого, но и бросать девчонок на произвол судьбы тоже не вариант». Стелла опустила взгляд и выдала. «Я... я не фея». Повисла тишина. «Эми ахнула, Эйна нахмурилась. Я, в принципе, тоже не то чтобы удивился. В этом мире вообще сложно удивить». «В смысле?» — с нарочитой небрежностью спросила Эйна, скрещивая руки на груди. Стелла подняла заплаканное лицо и затараторила словно боялась, что ее сейчас кто-то прервет. «Я, «Я полудемон, понимаете? Родом из южного племени, о котором вы, скорее всего, и не слышали никогда» и и ведьма она меня подослала чтобы я за вами следила а вот это поворот подумал я покосившись на эйну та сверлила стеллу взглядом словно хотела прожечь в ней дыру она хотела узнать все о призванном герое продолжала тараторить стелла понимаете я должна была докладывать обо всем что вы делаете но но я не могу потому что я люблю тебя эйна ты мне как сестра «И ты! Ты мне тоже нравишься, Хан!» Она всхлипнула. «Я не хочу врать. Мне надоело. Простите меня!» И тут Эйна вдруг начала смеяться. Громко, заливисто, так что у меня даже мурашки по коже побежали. Стелла с ужасом на нее смотрела. Эмми вообще, кажется, разучилась дышать. «Да что с тобой!» — выдавила из себя Стелла, когда Эйна наконец-то угомонилась. «Да я все знала!» — отмахнулась Эйна, вытирая слезу. «Серьезно, Стелла, ты думаешь, я слепая? Все эти твои шуточки, твои повадки... Да и провидица еще тогда меня предупредила. Мол, появится в твоем доме кто-то, кто захочет у тебя Хана отбить. Но я же не дура!» Лицо Стеллы перекосилось. Она, кажется, не понимала, то ли ей сейчас радоваться, что ее простили, то ли горевать, что ее так легко раскусили. «То есть ты знала?» – прошептала она. «И ничего не говорила?» «Догадывалась. Но смысл рассказывать?» – пожала плечами Эйна. «Ты мне была нужна. Да и что бы я сделала? Выгнала тебя?» «Ага, как же!» И вот тут-то в голосе Эйны прорезался металл. Она посмотрела на Стеллу с таким выражением, что я невольно съежился. «Но врать нехорошо, Стелла!» – процедила воительница. «Я ведь тебе доверяла!» «Даже знаешь, что ты лжешь мне в глаза. Более того, доверяю даже сейчас». «Да», — выдохнула та, прикусив губу. «Прости, я знаю, что виновата, но больше я так не могу». С этими словами взглянула на меня, словно прося поддержки. «Она говорит правду», — ответил я с легкой улыбкой. «Я чувствую это». «Еще бы ты не чувствовал», — фыркнула Эйна и отвернулась. «Черт, неужто она ревнует?» Однако ответ был совсем иным. «Я просто не могу понять», — после непродолжительной паузы произнесла Эйна. «Что произошло с Хиккой? А это еще кто?» — вмешался в разговор Карлос, за что получил испепеляющий взгляд воительницы. «Ладно, ладно, молчу. Но он прав», — вступил в беседу и я, глядя на подругу. «Причем здесь Хикка?» Та на мгновение прикрыла глаза, будто боролась с чем-то внутри а потом выдохнула. «Мне кажется, что ее убили тифлинги». «Что?» — опешили все, кто сидел за столом. «Но с чего ты это взяла?» «Предчувствие», — просто ответила та. «К тому же я знаю, что при жизни она была где-то в этих краях. А потом, потом судьба занесла сюда и меня. Тогда-то мы и познакомились с Залгрдосом». Собственно, после этой поездки в моем доме появился призрак горничной со стертой памятью. И я не знаю, что с ней произошло. Но смерть Хикки как-то связана с этим местом. «Вот значит как?» — задумчиво пробормотал я. «Тогда, может, свяжемся с Залгардасом? Расспросим?» «Нет!» — резко прервала меня Эйна. «Этого нельзя делать! Ты не понимаешь, хан! Их народ...» Она покосилась на Стеллу, но та лишь плечами пожала. «Слишком сложен. Я не могу им полностью доверять, и тебе не советую». «Хорошо. Я не стал напирать. Понимаю, что за сегодняшнее утро и так слишком много произошло. Тогда предлагаю разобраться с этим по пути на наше задание». Улыбнулся воительницы и та ответила мне тем же. Суровость мигом слетела с лица Эйны, а щеки покрылись румянцем. — Вы же с нами? — Еще спрашиваешь, герой! — фыркнула та и с улыбкой взглянула на все еще притихшую Стеллу. — Ну а ты, полуфей полутифлинг согласна составить нам компанию? Однако перед отправкой меня ждал еще один сюрприз. — Чувствуешь? — спросила Эйна, передав мне пятнистое яйцо. — Внутри него что-то магическое. — Да, — завороженно протянул я, — и оно шевелится. «Уже?» — воительница округлила глаза. «Значит, скоро вылупится? Да кто же его знает? Я пожал плечами и вернул яйцо девушке. Но в пространственном кармане ему явно будет лучше». «Нет!» — Эйна со мной не согласилась и протянула ношу обескураженной эми после чего пояснила. «Нельзя в карман помещать живое. Никто не знает, что с ним произойдет». «Неужто никто не испытывал?» — хмыкнул я. «Были герои», — спокойно ответила воительница. «Кто-то вернулся живым и здоровым, а кого-то доставали по кускам. Я, кажется, уже рассказывала об этом». «Да, наверное», — я почесал затылок. «Эх, ладно», — обернулся к служанке и жуку, что стояли рядом. «Тогда вы в ответе за это нечто». «С ума сошел», — сразу же возмутился Карлос. «Да чтоб я и нянькой». Но тут он поймал суровый взгляд Эйны и попятился. «Хотя, чего это я? Могу и посидеть с малышом. Ничего же плохого не случится». На то мы порешили. К тому моменту другая Эмми уже привела несколько здоровенных Боровов с суприжью. «Лошади боятся тифлингов», — ответила она на незаданный вопрос. «Поэтому здесь ездят на них», — похлопала по жирному боку. «Да, можно было бы поехать на магмобиле, вот только никто не желал тратить силы на это». К тому же, дороги там, судя по рассказам трактирщика, нормальной не было, так что выбор очевиден. Путь не занял у нас много времени, но зато Эйна успела рассказать нам все, что с ними приключилось по пути в княжество. "Обалдеть", только и смог вымолвить я, когда она закончила. Боюсь представить, что в том яйце. Может, зря оставили Карлосу. "Не переживайте, господин", с улыбкой заявила Эмми. "За ним слежу я". Что ж, тогда я могу быть спокоен. Заснеженные горные тропы, хоть и живописные с высоты птичьего полета, порядком надоели. Под копытами боровов хрустел коварный наст, грозящий в любой момент провалиться под тяжестью жирных туш, а ледяной ветер норовил пробраться под куртку, цепляясь за кожу когтями. Впрочем, к такому я уже привык. Не впервой горными козами скакать. Но вот Эми, бедняжка, кажется, совсем замерзла. Кутается в свою шубу, но это все равно ее не спасает. Но вот впереди показались первые покосившиеся избушки, слепленные из серого камня и потемневшего дерева. Некоторые строения вросли в скалы, словно грибы-паразиты. Другие же нагло выпирали, демонстрируя свою искусственность. Поселок Тифлингов, как он есть. И чую, встреча будет не самой теплой. У ворот нас уже ждали. Судя по угрюмым рожам, настроены они были весьма недружелюбно. Я попытался разглядеть их получше. Красная кожа, кривые рога, звериные морды. Да, в городе наши были чуть приятнее. Вот к чему приводит жизнь вне цивилизации. А если ты еще и отщепенец, туши свет. Впереди стоял здоровенный тифлинг с сидеющей шерстью, росший клоками, словно плесень на сырой стене и обломанными рогами. Староста, наверное, мускулистый, с мощными руками и явно повидавший не один десяток драк. На морде, покрытой шрамами, застыла гримаса презрения а по бокам еще пара шкафов поменьше. Сразу было видно, что тут все решают мышцы, а не мозги. Впрочем, это не мое дело. Надо как-то выкручиваться из этой ситуации, ведь возвращаться не вариант. Имя Варгор, уровень двенадцатый. «Чего надо?» — прорычал староста, и от его голоса, казалось, задрожала земля. «Здесь вам не руал. Валите пока целы!» «Опаньки! А вот это уже интересно!» — мысленно ответил я. Но спорить я не стал, а сделал шаг вперед, стараясь придать лицу как можно больше уверенности, хотя в душе скреблись кошки, как в старом склепе. «Мы от Грогорда шустроглазово заявил я, стараясь, чтобы мой голос не дрогнул. Лицо старосты вытянулось, как у покойника. «От Гроугарда?» — переспросил он, словно не веря своим ушам. «Врешь! Этот хрен никогда никого не посылает, тем более к нам!» «А зря не верите!» Я полез в карман и выудил оттуда небольшую прядь седых волос. «Вот!» — передавал как доказательство. Сказал, что вы его все равно не узнаете. Я протянул клочок шерсти старости. Тот, как завороженный, взял его и внимательно осмотрел. На лице его промелькнуло столько эмоций, что мне даже стало интересно. Удивление, недоверие, изумление, тоска. В общем, полный комплект. Наконец он вздохнул и почесал затылок. — Да, — пробормотал он, — седина, как у него. — Так что, пустите, дедуля? — не стал тянуть кота за хвост. Староста поднял на меня взгляд, Но я уже не видел той надменности, что была раньше. Теперь он смотрел на меня, как на что-то новое и непонятное. «Да неужто мой брат решил доверить это дело каким-то человечкам?» — прохрипел он, а потом хмыкнул собственным мыслям и махнул нам рукой. — Ладно, идем, бледнокожий. — О как! И это говорит тот, у кого в племени морды с десятками оттенков кожи.